Пока Айнс расстроенно обо всем этом думал, объяснение Ниньи продолжилось. Впрочем, о магии я знаю не так уж и много. Заклинатели, которых спонсирует и обучает страна, вероятно, вполне могут создать такое заклинание. Священники слейновской теократии получают основанное на вере магическое образование. У империи есть мистики, варлоки и маги, которые обучаются в колдовских школах. Не будет ничего удивительного в том, если другие страны, такие как Союз Агрант, смогут использовать магию драконов. Ясно. С поддержкой всей страны нет ничего удивительного в том, что может появиться любая магия. По информации, которую он получил ранее, Союзом Агрант называли страну, созданную полулюдьми. Политику там устанавливали советники. Говорят, что самыми могущественными были советники Пяти Драконов. Союз был потенциальной угрозой для Слэйновской теократии, проповедовавшей принцип человеческого превосходства. Айнза заинтересовала эта страна, но он до сих пор строил свою базу и не мог выделить время на расследование. Одно выполнение текущего плана и так исчерпало много ресурсов Назарика. «Могу я спросить кое-что еще?» Айнс задал Нинье другие вопросы и почувствовал удовлетворение. Нинью и Петра он спрашивал о многом. «Они что, до сих пор болтают?» Глядели на них таким взглядом остальные члены меча тьмы. Они говорили о заклинаниях, боевых навыках, искателях приключений, новостях о соседних странах, об очень-очень многом. Хотя вопросы следовало задавать с осторожностью, Ответы были очень полезны. Айнц был уверен, что узнал об этом мире много нового. Но этого было недостаточно. Об одном он узнавал, а вопросов появлялось все больше, в особенности, когда дело касалось магии. Мир, построенный с магией в качестве основы, сильно отличался. Это очень удивило Айнца. Самая большая разница была в уровне цивилизации – на первый взгляд тут были средние века, но на самом деле мир лишь на несколько поколений отставал от мира Айнза, а что-то было уже на современном уровне. И все это развитие было вызвано магией. Обзнав это, Айнз сдался исследовать технологии этого мира. Просто невозможно сравнивать магически развитый мир с научным. Здесь существовала магия, создающая соль, сахар и специи. И люди также использовали земледельческие заклинания, чтобы восстанавливать питательность почвы, вместо чередования посевов. И море было не соленым. Эта информация совершенно отличалась от того, что Айнс считал здравым смыслом. Айнс осторожно удовлетворил свое любопытство. «Через некоторое время...» «Есть движение!» – вдруг напряженно сказал Люк-Лютер. Его вот тон полностью отличался от того, которым он флиртовал с Норбирал. Сейчас он выглядел как профессиональный искатель приключений, ветеран. Все выхватили оружие и посмотрели в ту сторону, куда указал Люк-Лютер. «Где? Там! Прямо там!» В ответ на вопрос Петра Люк-Лютер указал в уголок массивного леса. Видимость была плохой, ведь мешали деревья, и не было видно никаких движений. Но тем не менее никто не усомнился в Люклютере. Что будем делать? Не будем сходить с дороги. Если оно останется в лесу, просто пройдем мимо. Давайте набросаем план и поставим Энфри позади. Пока они громко это обсуждали, в лесу что-то зашевелилось. Монстры себя показали. 15 созданий ростом с человека окружали шестерых гигантских существ. Первыми шли полулюди, гоблины. На скрюченном лице плоский нос, а с крупного рта торчат острые клыки. Кожа тёмно-коричневая, а неряшливые чёрные волосы казалось настолько грязны, что слепились в один комок. Одежда рваная, пепельно-коричневого цвета, грязная и выцветшая. А поверх доспехов они носили крашеные шкуры. В одной руке дубина, а в другой маленький щит. Помеси обезьяны и человека злой монстр. Гигантские существа были 2,5-3 метра в высоту. Из-за резко выступающей челюсти они казались туповатыми, спины у гигантов были сгорблены, и мускулистые, толстые как дерево руки, почти доставали земли. Каждый держал в руке ствол дерева с отломанными ветками, а одеты они были лишь в неокрашенную шкуру у талии. Даже с такого расстояния от них несло вонье. Полная бородава кожи была пепельно-коричневого цвета, широкая грудь и брюшные мышцы казались довольно крепки. Они выглядели очень сильными, будто побритые гориллы. Монстры-полулюди, известные как огры. Почти у всех монстров были обшарпанные сумки, которые, похоже, использовались для длительных путешествий. Выйдя на равнины, монстры посмотрели на группу Айнза. Хотя до них было ещё далековато, на их рожах была видна враждебность. А их довольно много. Похоже, битвы не избежать. Да, ты прав. Гоблины и огры атакуют, когда видят меньшую группу. Или, скорее, их интеллект говорит сравнивать боевую мощь по количеству, что немного хлопотно. Айнс познал на своём опыте, что этот мир не игра. Но кое-что его всё равно сбило с толку. По росту и цвету кожи можно было сказать, что каждый огор и гоблин имеет разные характеристики. А значит, что они личности? Казалось, будто они столкнулись с 21 разным монстром. Реальность отличается от игры. Будто он вступает в зону беспошагового руководства и сражается с неизвестными монстрами. Эта встреча напомнила Айнзу то чувство которое у него было, когда он сражался в деревне Карн. Айнс пробормотал это голосом, который никто не услышал. «Ну тогда, Мамон...» «О, что такое?» «Мы согласились, что каждый берёт половину врагов, которых мы встретим. Но что будем делать теперь? Разве нельзя разделиться на две команды и расправиться с нападающими врагами? Будет плохо, если они все побегут в одну сторону». Набель может использовать магию на местности вроде огненного шара и расправиться со всеми ними. Огненный шар я использовать не могу. Моё сильнейшее заклинание – это молния. Аэнс вспомнил, что это ограничение дал ей он. Молния – это заклинание, поражающее врагов в ряд. В таком случае, как насчёт того, чтобы мы выманили их в ряд, чтобы она расправилась с ними с одного удара? «Нужно будет построить линию обороны, чтобы их сдерживать. Я об этом позабочусь. Могу я попросить всех защитить Энфри в повозке?» «Мамон, если меня побеспокоит простой Огр, окажется, что я грозен лишь на словах. Пожалуйста, смотрите, как я с легкостью избавлюсь от Огров!» Уверенный голос Айнза сказал членам мечеть «Мы», что это лучший план. Это дало им чувство безопасности. «Хорошо». Но мы не будем праздно наблюдать, пока враги атакуют. Мы сделаем всё возможное, чтобы помочь со стороны. Тебе нужна магия поддержки? А, нам это не нужно. Друзья изменьчать мы. Пожалуйста, поддержите собственных товарищей по команде. Как пожелаешь. Слушайте все. Если битва начнётся в этих условиях, не попытается ли враг убежать? Мы ведь возле леса. Как насчёт нашей обычной тактики? Выманим их подальше. Отлично, поскольку врагам даст отпор Мамон. Что насчёт тех, кто проскочит, Пётр? Я активирую свой боевой навык крепость, чтобы держать под контролем Огров. Дарвин, ты остановишь гоблинов. Нинья, наложи на меня защитную магию. Затем сосредоточься на атакующей магии. И ещё, может это и не обязательно, но, пожалуйста, следите за безопасностью, мисс Нобель. Люк-Лютер, позаботься о гоблинах. Если проскочит какой-то Огр, останови и его. В этом случае Нинья поставит себе приоритетом уничтожение гоблинов. Все переглянулись и кивнули, показывая, что поняли указания. План битвы был плавно установлен. Просто отличная совместная работа. Айнс был впечатлен. Он вспомнил дни Игдрасиле. Когда он часто охотился со своими товарищами, на поле боя у них была идеальная командная работа. Выманивать, танковать, выбирать цель для атаки. Поскольку они знали способности друг друга, они в такой манере могли сражаться в группе. Айнс был немного предвзятым, но все же он был уверен, что взаимодействовать в такой маленькой группе было не так уж и легко. Меч Тьмы был не на их уровне, но немного сходства он увидел. Мамон. «Кроме магии, тебе нужна какая-либо поддержка?» «Нет, нас двоих будет достаточно». «Вы и впрямь очень уверены». Немного с опаской сказал Пётр. «Если те, кто отвечают за линию обороны, упадут, это приведёт к эффекту домино. Развалится вся команда. Скорее всего, именно об этом он беспокоился. В конце концов, это ведь не игра на кану их жизни». «Увидишь, как только мы начнём!» Этим предложением Айнс завершил разговор.